Глава 42. Она злится на себя и пинает неровности асфальта по дороге, пытаясь таким образом успокоиться. О чём она, блин, только думала? Одно ведь и то же, каждое долбаное Рождество. Можно уже и привыкнуть. Как обычно, заявляется в гости его мамашка. Всюду сует свой нос. То ей не так, это не эдак. Должна же она убедиться, что за её маленьким мальчиком хорошо смотрят. Да хер он здоровый, а не маленький мальчик. Гарри и маленьким-то никогда не был. Толстый, ленивый ублюдок, и если фотографии не врут, толстым ублюдком и родился. Она быстрым шагом поднимается в гору, влажные хлопья лениво шлепают ее по лицу. Снег пошел. Вообще замечательно. Домой-то пока нельзя, до тех пор, пока эта двуличная корова не свалила. А корова пойдет торчит на кухне, готовит еще жратвы своему мерзкому сынуле. Каким только местом она думала, когда согласилась выйти за него замуж. За её спиной в гору с трудом ползёт машина. «Да переключись уже на вторую скорость, идиот!» светит ей в спину фарами. Её тень падает на стену впереди. Наплевать на этого идиота, как и на всех вокруг. Не так уж их и много. Не в это время суток. И не сегодня. Все уже по кроваткам, завтра на работу. Не считая тех, кто взял отпуск на все рождественские каникулы как эта Мегера. Вот какого бы хрена ей не уехать прямо сейчас в свой Глазго, а их оставить в покое? Голоса. Нет, один голос, мужской. Обращается к ней, из машины. Наплевать, пусть проваливает. И нехрен тут катить рядом с тротуарами. Он её что, за шлюху принял? Она просто вышла пройтись вокруг квартала. Или пара кварталов. Проветрить голову, успокоиться. «Я говорю, может вас подвезти?» «Не оборачивайся, не смотри. А хрен с ним». «Со мной всё в порядке, ясно?» «В темноте салона лица толком не рассмотреть». «Он улыбается ей?» «Или ухмыляется?» «Да блин, что хочет, то пусть и делает». «Не волнуйтесь, я просто спросил». Стекло ползёт вверх. «А херта с претензиями?» «Электрические стеклоподъёмники, всё такое?» «И тачка с претензиями?» «Даже выхлопных труб две?» Когда машина отъезжает в ночной воздух, бьют две струи пара. Падающий снег взвихривается от движения. Потом успокаивается и продолжает сыпать так же размеренно, что и раньше. Чёрт, ну и холоди ножа. Надо было надеть пальто потеплей. Она терпеть не может зиму. И дело не столько в том, что мамаша Гарри заявляется в гости каждое Рождество. Короткие зимние дни, пронизывающий дождь. Что в этом хорошего? Даже на улицу не выйдешь. Приходится торчать рядом с этим оплывшим куском жира, пока он таращится в свой огромный телевизор. Что она вообще в нём нашла? Легко можно было окрутить кого-нибудь получше. Вдоль дороги припаркованы машины, и снег уже запорошил их крыши. Снег она любит, даже при том, что саму зиму терпеть не может. Если завтра будет солнце, надо позвонить Шелли. Вдруг получится выбраться в парк. А Гарри с мамашей пусть остаются дома. Пусть вообще остаются, можно ведь и не возвращаться. Машина, припаркованная, впереди всех остальных. На крыше нет снега, по бокам стекают струйки воды. Та самая, что ехала рядом, вот же блин. Только урода, ищущего шлюху, ей не хватало для полного счастья. Здесь тебе что, козёл? Квартал красных фонарей? Я, между прочим, приличная женщина. Она наклоняется, чтобы посмотреть, на месте ли водитель. Но машина пуста. Мужчина поднимает руку, в ней что-то зажато. Струя из баллончика бьёт в лицо. Холодная и мокрая, словно снежные хлопья. Струя пахнет марципаном. Терпеть не могу, долбанный марципан. Фонари гаснут.